Третье еще не расцветало. да Явился этот человек. Человечек он был. Ну да, если бы не он, то другой бы явился. Извините меня, я устал немножко. Тогда... Но я расскажу, может быть.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 В это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее женское кокетство. И во мне, соответственно, этому же с особенной силой проявились мучения и ревности. Увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить... и супружескую. Когда же благодаря докторам она узнала, что можно обойтись без детей, это чувство вспыхнуло во мне с особенной силой. Она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Вид ее наводил беспокойство. Я видел это и не мог не ревновать ее. В это время мы уже переехали в город. В городе несчастным людям жить легче. В городе человек может прожить сто лет и не хватит того, что он уж давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда. Все занято. Она занималась с детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но все больше и больше занималась собой. Она опять взялась за фортепьяно. которые прежде было совершенно заброшено с этого все и началось явился он дас это был музыкант скрипач в тот год он приехал из парижа в россию вот он-то со своей музыкой и был причиной всего заметил я его в первый раз на концерте в консерватории впрочем я знал его и раньше Его отец-помещик был соседом моего отца. Я заметил, как он несколько раз посмотрел на мою жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин. Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, московской даме, такую привлекательную женщину. Если бы я был чист, я бы не заметил этого. Но я смотрел на женщин так же, пока не был женат, и потому читал в его душе как подписанному. На другой день он явился ко мне. Удивительное дело. Мои отношения с ним в первый день, в первый час моего свидания с ним были такими, какие они могли быть только после того, что случилось. Здравствуй, Позныш! <смех> Здравствуй! Здравствуйте, господин Трухачевский. О, ты как будто бы не узнаешь меня. Ну что вы. как можно? <смех> да твой отец! <смех> Ваш отец жил по соседству с моим. Ну, ну вспомните, отец мой разорился, двое старших братьев как-то сумели устроиться в этой жизни, а меньшой, то есть я, был отдан в Париж. Своей крестной матери. Я помню, помню. Так вот, крестная отдала меня в консерваторию. Вышел я оттуда скрипачом, играл в концертах. Только сейчас вернулся из Парижа. Я это сейчас понял. По парижскому оттенку ваших ботинок и ярким цветам галстук. Как только я вернулся в Россию, первый же визит решил нанести вам, предводителю дворянства нашего уезда. Мы старые знакомые, я подумал, может да, быть, вам... Да. Да вы садитесь. Благодарю. Мне крайне любопытно будет послушать вашу игру. Я помню, все находили в вас талант к музыке. Но мне кто-то сказал, что вы бросили скрипку. Напротив. Теперь я играю больше прежнего. А, а вы, сколько я помню, тоже играли раньше? Я не играю больше. Да, а что причины? Так. Я заключил, что музыка слишком страшно действует на меня. То есть это как же? Простите, я не понимаю. Ну спросите себя, что такое музыка, что она делает? Музыка? Хм. Музыка действует на человека в возвышающем душе образа. Музыка... Вздор, неправда. Курить? Она действует. Страшно действует. Я говорю только про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Так что ж, неужто принижающим? Нет, раздражающим. Музыка заставляет меня забыть себя. Мое истинное положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую, собственно, то, чего не чувствую. Что понимаю то, чего не понимаю. Что могу то, чего не могу. И потому музыка только раздражает меня. Вам надо б на в Японии жить. Ммм? А что? Там музыка дела обычная, государственная? Да, так и должно быть. Ну, марш воинственный сыграли, солдаты прошли под марш, и музыка дошла. Сыграли плясовую, я проплясал, опять музыка дошла. Но пропели мессу. Я причастился. Тоже музыка дошла. А вот взять хотя бы Бетховена. Да. Одно раздражение. А того, что делать в этом раздражении, нет. Поэтому вы решили оставить занятия скрипкой? Я давно не играю. Вот жена моя хорошо играет на фортепьяно. Пожалуй, я вас представлю ей, буду рад. Буду очень рад. Лиза! Лиза! Познакомься, Лиза. Это господин Трухачевский. Приятель моей юности, талантливый музыкант, скрипач. Право, ваш муж. Слишком добр ко мне. Слишком. А он сказал мне, что вы тоже играете. Немного. Для себя. у я музыкант тоже полупрофессиональный, а полуобщественный. Да-да. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> я мог бы предложить вам свои услуги. Если господин Познашев не против, мы могли бы играть с вашей женой дуэтом. <связывая> как Лиза захочет. Вы... Согласна? Не знаю. Я недостаточно хорошо играю. Не верьте ей. Я вижу, моя жена очень довольна. Я Ваше прав... предложение ей очень нравится. Я право не знаю. Правда, я давно лишена удовольствия играть со скрипкой, а я это очень люблю. А помнишь, Вася, ты мне нанимал даже того скрипача из театра? Я очень рад предложению господина Трухачевского Ты довольна? Приезжайте сегодня вечером со скрипкой При вашей удачи я в воскресенье на обед Позову кого-нибудь из наших общих знакомых Любителей музыки Послушать вашу игру Дуэтом. Как вам будет угодно. Нет, нет, господа, но как же мне играть без приготовления? Так нельзя. <свят> а для начала я принесу из нот что-нибудь полегче. Ну, скажем, что-то из песен без слов Мендельсона. Или, может быть, сонату Моцарта. Как вы полагаете? Выбор прекрасный. Разрешите откланяться? Да. До вечера. Непременно приезжайте до вечера. Так он и не сказал ничего о Париже. Зачем ты ему сказал? Ты же знаешь, что я недостаточно? Так и кончилось. Сами позвали. Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека. На второй или третий день после этого, возвращаясь домой, я вдруг почувствовал, что что-то тяжелое, как камень, навалилось мне на сердце, сердце сжалось, остановилась и потом заколотила как молотком как только вспомню про того зверя, который ожил тогда во мне ужас берет добрый день. Вот ноты. Я принес их, чтобы мы вместе с вами могли решить, что же играть на воскресенье вечером при гостях. Право, я... Для меня было бы предпочтительнее остановиться на сонате Бетховена со скрипкой. Вы говорите о крейцеровой сонате? Ну да, безусловно, о ней. Какого вы о мнения? Самого высокого. Но я не знаю, смогу ли я Быть может, разумнее первый раз остановиться на какой-нибудь маленькой вещице. Ну, например, Элегия Эрнста. Элегия Эрнста? Уверен, вы недооцениваете своих возможностей. Прошу, прошу. Я продолжаю настаивать на Бетховене. Нет, нет. Нет, я не могу решиться. А вы как будто не доверяете мне. Моему чутью. Готов поклясться, у нас получится отличный дуэт, просто отличный дуэт. Нет, что вы, я верю вам. Наши встречи, наши занятия музыкой составляют для меня счастливейшие мгновения моей жизни. Они отрывают меня от всего будничного, обыденного, но мой муж... Ваш муж? А вы как будто бы опасаетесь его? Какой вздор! Простите, мы занимаемся самым благородным искусством. Нас соединяет волшебство, музыки и ничего более. В этой близости нет ничего предосудительного, не так ли? Да нет, если он станет препятствовать этому, то непременно сделается посмешищем в глазах у всех людей. У всех людей! Да это все равно, что препятствовать близости на балах. Близости доктора со своей пациенткой, этой близости не избежать ее, не надо избегать. Только глупые и ревнивые мужья могут видеть здесь что-то нежелательное. Я надеюсь, я уверен, ваш муж не принадлежит к их числу. Не так ли? Правда, я слышал, он с некоторым недоверием относится к Бетховену. Но ведь это дело вкуса, не более. Нет, правда, бросьте все сомнения. Ведь мы будем играть в воскресенье. Вы согласны. Ну, хорошо. Это чья шинель там в передней? Господина Трухачевского. Так он тут? Да, они на фортепиано играют. Они? Он и мадам. Ступайте к детям. Хорошо. Хорошо. Что же мне делать? Что делать? Уйти, что ли? Нет, не могу. Да, нельзя не войти. Бонжоу, месье. Бонжоу. Камон сава? Сава бьям. Как хорошо, что ты пришел. А мы вот никак не можем решить, что нам играть в воскресенье при гостях. Да-да, видите ли, я принес ноты для приготовления к воскресенью, но между нами разногласия. Да, что же нам играть? Более сложное, классическое. А именно, соната Петховена со скрипкой. Mm -hmm. Или вещица попроще. А? Как вы полагаете? Я в этом полагаюсь на ваш вкус. И тебе, Лиза, советую тоже. Я бы все-таки остановился на крейцеровой сонате. Вот и хорошо. Стало быть, решено? Mm -hmm. Очень рад. Я очень рад и верю в наш успех. Так я... Пойду. Я провожу вас. Да. Я хотел тебе сказать, мне надобно в уезд по делам. Когда же? На той неделе. А не нужно ли тебе чего-нибудь в дорогу? Нет, ничего не нужно. Я вижу, ты недоволен тем, что мы будем играть в воскресенье при гостях? Я нисколько не, не недоволен. А <связь> я не вижу? но поздравляю тебя с тем, что ты видишь. Я же не вижу ничего, кроме того, что ты ведешь себя как, как котка. И при детях. При гувернантке. Если тебе угодно браниться как извозчику, то я лучше уйду. Уходи, но знай, если тебе недорога честь семьи, то мне не ты дорога, черт с тобой, но честь семьи. Ты что? Убирайся, что? ради Бога, убирайся. Ты решительно стал невозможен. Это такой характер, с которым ангел не уживётся. Как ты поступил с сестрой? Ты вынудил её уехать от нас, да ты попросту выгнал её! А как ты ведёшь себя со всеми, кто приходит в наш дом? Хотя... После того, что я тебя видела в эти 10 лет, меня уже ничего не удивит. А -а -а, вот оно что! оболгать, унизить, опозорить и потом меня же поставить виноватых. Убирайся. Вася! Или я убью тебя. Вася, да что ты, Вася? Уйди. Вася! Уходи. Только ты можешь довести меня до бешенства. Вася! Уходи. Вася, да Уйди. что ты, Вася? Уйди, или я не отвечаю за себя. Вася, господи, да Убирайся, что ты, Убирайся, или я не отвечаю за себя. Стойте. Что случилось? Что случилось? Я сам всё подберу! Сам! Я понял. Понял! Ко мне она не испытывает никакого чувства, кроме раздражения. А этот по внешней элегантности, по новизне, по несомненному таланту к музыке, по сближению возникшему от совместной игры, по влиянию производимому музыкой. Этот человек должен не то, что нравится, он должен победить, смять, перекрутить ее, свит из неё верёвку